Четвертое. Не было ничего особенного в том, что старик, безвыездно живущий в Таволге, немного тронул с умом. Это даже сумасшествием назвать нельзя, — говорил себе Маша. Он разумный человек. Достаточно послушать его рассуждения о Ксении, чтобы понять это. Просто перепутал. Вот как с именами. Называет же он ее Маришей вместо Маши. Все потому, что имена похожи. Ну вот. И дома? Похоже. Он привел меня к нежилой избе и сказал, что это мой дом. Воспоминание о безмятежном взгляде старика повисло в голове, как клейкая лента, и мысли липли к этой ленте дрянными, навязчиво жужжащими мухами. Что-то странное было в этой избе, который привел ее к Лыванов. Не просто заброшенный дом, нет... «Лекарство для курицы!» — напомнила себе Маша, чтобы отвречься. Она надела перчатки, взяла в сарае корзину и вышла в огород. Сыроватый мокрец, душные лопухи, крапива. Она бездумно набросала полную корзину, прежде чем вспомнила, что можно было воспользоваться косилкой. Татьяна предупреждала, что измельчать нужно только длинные травинки. Они застревают у курицы в забу и сбиваются в ком, но Маша решила перестраховаться. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из Татьяниных любимицы сдох из-за ее неосторожности. Под лезвиями ножниц лопухи и крапива превращались в ярко-зеленое пахучее месиво. Мягкие побеги мокрица Маша порвала руками прикинула, не сварить ли себе травяной суп, вместо того, чтобы обеспечивать глупых кур витаминной подкормкой, но решила, что старые травы на исходе лета не годятся для ее затеи. — Праздник у вас, сударни! — сообщила она, зайдя в курятник. Пока куры бойко растаскивали траву, она подошла к единственной тихоне. Птица сидела на насесте нахохлившись. Когда Маша погладила ее по гладкой рыжей спине, курица презрительно сощурилась. — Больной, примите лекарство, — сказала Маша, доставая из кармана заранее припасенный шприц. К ее удивлению, процедура прошла как по маслу. Курица покорно проглотила содержимое шприца. — Вот и умница, — одобрительно сказала Маша. — И тут снизу. И я больно клюнули в ногу